Остальной вопрос техники — мы будем миллионерами. Что вы дрожите? Замерз. В пещере было холодновато, не то что снаружи. Вернемся за остальными и за оборудованием. А вам надо переодеться в сухое и утеплиться. Деланис делался деловит, он прямо фонтанировал энергией. Вперед, старина. То есть назад. У нас чертова уйма работы. Труднее всего было переправить в пещеру мисс б о р с х е р Хотя она и привыкла принимать по утрам ледяной душ, рисковать старушкиным здоровьем Николай Александрович не мог. Синтию завернули в пластик, перенесли сквозь водяную завесу на руках и усадили в каталку, заранее перетащенную в рудник. Там тетя врубила все фары. Кресло было оснащено ближним и дальним светом, даже противотуманками. Включила электромотор и стала рулить между шахт. Сначала ф а н д о р и н испугался, не свалится ли. Но Синтия управлялась очень лихо. Она изъездила всю пещеру, пересчитала отверстия, Их оказалось 64, как клеток на шахматной доске. Если нарисовать схему, водяной вход находился в правом нижнем углу с поправкой на то, что углов как таковых не было, поскольку пространство скорее походило не на прямоугольник, а на овал. — Здесь остатки какого-то механизма, — д о к л а д ы в а л тетя. Деревянная труха и ржавые железки, а тут каменный жернов. Ой, я нашла кирку, почти целую. Тем временем мужчины перенесли багаж, установили освещение, Фронт предстоящих работ понемногу прояснился. — Будем ставить электроподъемник поочередно над каждой дырой, спускаться, простукивая каждый сантиметр и работая металлоискателем. Если внизу есть трек, точно так же исследуем и его. — И так 64 раза, — подытожил д е л о н и Думаю, на обычный шурф хватит полдня. Там, где имеется горизонтальный уровень, придется провозиться целый день. — В общем, дел о на несколько недель. «А кто будет лазить во все эти дырки? Вы?» Мисс б о р с х е т скептически оглядела тучного джерсийца, глистообразного француза, долговязого племянника. Нотариус улыбнулся тонкогубым ртом, давая понять, что оценил шутку и готов ее поддержать в разумных пределах. «Можем, конечно, и мы, но дело пойдет намного быстрее, если нанять профессионалов. Все зависит от того, готовы ли вы взять на себя финансирование». Миньон дождался от Синтии энергичного кивка и продолжил «Отлично!» В этом случае нужно сначала оформить права на поиск, чтобы наши рабочие не могли претендовать на находку. Затем следует озаботиться охраной. Известие о том, что мы ищем сокровища в заброшенном руднике, распространится очень быстро. Потом подберем бригаду опытных шахтеров или верхолазов. Я знаю в Динаре весьма почтенную фирму по ремонту крыш. п е р е в е с т и сюда специалистов из Европы, конечно, дороже, но зато безопаснее. Сэр Николас, а почему вы отмалчиваетесь? — перебила нотариуса Синтия. — Что вы-то думаете? — Я думаю про считалку. — По-моему, пора рассказать о ней нашим партнерам. Вы помните стишок, т е т и Еще бы! — Тогда объясните мистеру д е л а н и и мистеру Миньону про код, а я поразмышляю. Пока мисс б о р с х е т с удовольствием рассказывала компаньонам про считалку, о которой в письме говорится, что в ней ключ к тайнику, Фондорин отошел в сторону и попробовал сосредоточиться. Прыг-скок, прыг-скок, с каблука на носок. Сконцентрироваться мешал капитан Флинт, который, проник в пещеру, сидя на руках у Синтии, глупая птица затеяла игру, скакала через ямы. Перепрыгнет, помогая себе крыльями, через первую, вторую, третью, четвертую, потом поворачивает вправо, садится на длинный обтесанный камень под стеной, повернется, зазывом покричит. Возвращается ко входу и снова, тем же манером, еще раз, еще раз, И как только не надоест. — Отстань, ты мне мешаешь! — Ника отстранил попугая, который вцепился клювом ему в рукав, будто хотел потащить за собой. Надоедливая птица снова перелетела на то же место, но не рассчитала скорости, ударилась о стену и с жалобным криком упала. Она лежала на спине, задрав лапки, не шевелилась. Дурень бестолковый дорезвился. Вдоль края пещеры, мимо четырех крайних шахт, магистр подошел к бедняге, Капитан Флинт лежал на узком прямоугольном камне. Рядом был еще один, примерно такой же, но потолще. Вероятно, строители собирались поставить где-то опоры для укрепления свода, — предположил Ника. — Ты живой, дурашка? Он оперся одной ногой на первую из опор и наклонился. Попугай открыл блестящий глаз, моргнул. Вдруг справа от Николаса, где не было ничего, кроме сплошного камня, что-то заскрипело. Испугавшись, в а н д о р и н шарахнулся и наступил на вторую опору. У него подвернулась нога, он чуть не упал. Скрежет стал громче, сверху посыпалась пыль, обвал. Подхватив капитана Флинта, магистр отпрыгнул. Кусок стены, казавшийся единым массивом, отполз вбок —